Приложение. Основные издания Лермонтова. Прижизненные издания. В 1840 году в типографии Глазунова тиражом тысячи экземпляров напечатана и единственная прижизненная книга стихотворений Лермонтова. В маленькой книжке 168 страниц, всего 28 произведений. 26 стихотворений и две поэмы. Мцири, песни про купца Калашникова. Открывали книгу «Песни и Бородино», заключала сборник стихотворения «Тучи» с намеком на изгнание поэта. Расположение текстов было продумано автором, сборник редактировал Краевский. Первое издание «Героя нашего времени» появилось в 1840 году в двух частях. История издания изложена в кратком обзоре книжной торговли и издательской деятельности Глазуновых автор краткого обзора пишет. Это первое издание Романа Лермонтова, напечатанное типографией Глазунова. Несмотря на хорошие отзывы в отечественных записках Белинского, сначала совсем почти не расходилось. Это побудило издателя обратиться к Булгарину и попросить написать его в «Северной пчеле» статью об этом произведении. Как только появилась в «Северной пчеле» статья Булгарина, издание раскупили почти что на расхват. Существует версия, что эта бабушка Лермонтова Арсеньева, желая сделать внуку приятное, без его ведома отправила Булгарину два экземпляра романа, вложив в один из них пять сотенных ассигнаций. Очевидно, на это намекал Белинский, назвавший рецензию Булгарина купленным пристрастием. Статья Булгарина сделала свое дело, и в 1841 году вышло второе издание Героя нашего времени. У второго издания романа изящен уже самый формат. Маленький, карманный, рассчитанный надо думать на тех поклонников, которые желали бы не расставаться со своим любимым поэтом. В этих же видах, отчасти по обычаю старины, не любившей однотомных изданий, вся повесть разделена на две части. В издании 1841 года впервые появилось предисловие к роману, видимо, поступившее во время печатания после критики его Николаем Первым, и поэтому набранное с отдельной нумерацией страниц и не включенное в оглавление издатели Кувшинников и Киреев. Посмертные издания. Примечания приведены на основе библиографической статьи Вацура. Конец примечания. В 1842 году Караевский редактировал стихотворение Лермонтова, части 1-3, изданные в расширенном объеме и с предисловием, в котором указывалось, что по мере обнаружения стихов Лермонтова будут выходить и последующие части. В части первую и вторую вошли опубликованные ранее стихи и поэмы, в часть третью впервые драма «Маскарад». В 1844 году Вышла часть четвертая с поэмой моей Бэй» и стихами, напечатанными в отечественных записках в 1843 44 годах. Позже выходят три издания сочинений Лермонтова. В издательстве «Смердина» тома 1-2 1847 и два в издательстве «Глазунова» 1852-56, пополненные новыми журнальными публикациями. С 1856 года начинают выходить заграничные издания Лермонтова, в том числе произведения, запрещенные в России. Среди них поэма «Демон». Известно пять изданий в Берлине и семнадцать изданий в Лейпциге. Издания Каспровича 1876-1894 годы. Из зарубежных изданий особое значение имеет «Демон», дважды выпущенный в Карлсруэ в 1856 и 1857 годах Философовым. Первое издание воспроизводит текст списка, сделанного Философовым непосредственно с автографа последней редакции поэмы. Издатель Рейф, тираж 28 экземпляров. Книга не поступала в продажу и предназначалась для раздачи родственникам Лермонтова с Толыпиным. Во втором издании добавлен исключенный Лермонтовым в результате автоцензуры диалог о Боге. Стихи 742-749. В 1857 году философов издал в Карлсруэ поэму «Ангел смерти» с автографа, хранящегося у Верещагиной. Первая попытка издать собрание сочинений Лермонтова с критическим обзором его творчества – принадлежит сотруднику отечественных записок Дудышкину, тома 1-2-1860 год. Издание 1860 года было первой попыткой издать Лермонтова как классика. Второе издание Дудышкина, тома 1-2-1863, стремилось усовершенствовать принятый тип. В том первые вошли стихи в хронологическом порядке, драмы и поэмы, в том второй стихи, напечатанные или предназначавшиеся к печати самим Лермонтовым, с добавлением совершенных поздних стихов. Третье издание Лермонтова с критическим обзором его жизни и творчества вышло в 1873 году под редакцией Ефремова, библиографа и историка литературы. Наиболее значительным изданием, выпущенным к пятидесятилетию летию со дня смерти Лермонтова в 1891 году, являются сочинения Лермонтова под редакцией Висковатого Тама 1-6 Москва. 1889 91 годы». К этой дате в 1891 году вышло еще несколько изданий под редакцией Введенского. Тома 1-4 Санкт-Петербург издательство Маркса 1891 и под редакцией Балдакова, Тома 1-5 Москва издательство Гербек 1891 Широко известно первое иллюстрированное юбилейное двухтомное издание Издатели Кушнерев и Прянишников под текстологической редакцией Буковского в 1899 году как приложение вышел Том третий Здесь появились впервые рисунки Васнецова к песне про купца Калашникова, «Врубили к демону», «Серова к герою» и другие. Следующее иллюстрированное издание было выпущено в шести томах в 1914-15 годах под редакцией «Калаша», том шестой, свод мемуаров о Лермонтове к тому времени единственный. Последнее значительное дореволюционное издание, имевшее характер академического, полное собрание сочинений Лермонтова тома 1-5, 1910-13 годы, вышло в серии Академическая библиотека русских писателей, редактор известный филолог Абрамович. Послереволюционное издание. В 1924 году вышли Избранные сочинения Лермонтова под редакцией Холобаева и Хенбаума. Книги первая, четвертая. В 1926 году под той же редакцией вышло в одном томе первое советское полное собрание сочинений Лермонтова, где текст Лермонтова был полностью проверен по всем доступным источникам и критически учтены все ошибки наиболее авторитетных изданий, начиная с 1860 года. В 1928-34 годах вышло пять переизданий Однотомника 1926 года. Выход в свет первого советского академического издания Лермонтова под редакцией Хенбаума Тома 1-5-1935-37 совпал с выходом первых томов издания полного собрания сочинений Пушкина. И Хенбаум привлек к работе молодых ученых: Андронникова, Бухштаба, Мануйлова, Хмельницкую и других. В справочно-библиографическом отношении издание 1935-1937 годов остается лучшим современным изданием Лермонтова. На его основе сложился тип полных и избранных изданий сочинений Лермонтова популярного характера, с облегченным комментарием и хронологическим расположением материала. Издание «Гослит из дата», тома 1-4, 1939-40 «Однотомники 1941-1953 годов» и другие. Среди них особняком стоит издание большой и малой серии библиотеки поэта. Согласно замыслу всей серии, первый из них приближается к изданию полуакадемического типа, второй рассчитан на массовую аудиторию, в нем произведен строгий отбор лучших произведений. В 1940-1941 годах Оба издания вышли под редакцией Хенбаума. В 1947-48 годах также под редакцией Хенбаума выходит новое иллюстрированное массовое четырехтомное издание сочинений Лермонтова, которое было повторено в 1948 году. На его основе подготовлено трехтомное издание Лермонтова в малой серии библиотеки поэта, второе издание под редакцией Мануйлова, 1950 -й включившая вновь обнаруженные стихотворения. В 1952 году Ирли, Пушкинский дом, начинает интенсивную работу по подготовке нового академического издания Собрания сочинений Лермонтова. Оно выходит в шести томах в 1954-57 годах под общей редакцией Бельчикова, Городецкого и Томашевского, который был научным руководителем всей текстологической работы. Издание заключалось летописью жизни и творчества Лермонтова, составленной Мануйловым. В 1957-58 годах вышло издание «Гослит из дата», тома 1-4, под общей редакцией Андронникова «Благова Оксмана». К 150-летию со дня рождения Лермонтова в 1964 году вышло двухтомное собрание стихотворения Лермонтова в большой серии библиотеки поэта. Второе издание «Редактор Найдич». Оно было подготовлено по тексту издания 1947 48 годов с учетом последующих новаций. В 1962 году в серии «Литературные памятники» Вышло отдельное издание героя нашего времени, подготовленное Найдичем Эхинбалмом. Последними серьезными изданиями сочинений Лермонтова принято считать четырехтомник 1979-1981 годов и десятитомное издание 1999-2001 годов. Надеюсь, что к 200-летию великого русского поэта наши читатели получат новое собрание сочинений. Михаила Юрьевича Лермонтова. Основные издания сочинений Лермонтова. Примечание перечень предоставлен в хронологическом порядке. Сочинения, приведенные в порядок и дополненные Дудышкиным в двух томах Санкт-Петербург, издательство Глазунова, 1860 год. Сочинение в двух томах второе издание исправлено и дополнено под редакцией Фремова, Санкт-Петербург, издательство Глазунова, 1873 год. Сочинение в пяти томах под редакцией Висковатого, Москва, издательство Рихтера, 1889 первый год. Полное собрание сочинений в четырех томах под редакцией Введенского, Санкт-Петербург, издательство Маркса, 1891. Полное собрание сочинений в пяти томах, под редакцией с примечаниями Абрамовича, Санкт-Петербург, издательство «Разряд изящной словесности Императорской академии наук», 1909-1913 годы. Полное собрание сочинений в пяти томах, под редакцией Хенбаума, москва ленинград академия тысяча девятьсот тридцать тридцать седьмой годы сочинение в шести томах под редакцией бельчикова городецкого тамашевского москва ленинград издательство ан ссср тысяча девятьсот пятьдесят пятьдесят седьмой годы собрание сочинений в четырех томах «Примечания андронникова москва художественная литература тысяча девятьсот шестьдесят шестьдесят пятый годы Собрание сочинений в четырех томах. Ан-СССР. Институт русской литературы. Пушкинский дом. Ленинград. Наука. Ленинградское отделение. 1979-1981 годы. Полное собрание сочинений в десяти томах. Москва. Воскресенье. 1999-2001 годы.